Двадцать первое августа, понеделок. Осень, чаешь без дождей, а мокро-то пуще. Вчера никак второй раз за лето гром гремел. Днем град выпал, кусками летело, а к ночи полило. Через всю ночь, да и сейчас без поману валит до счет. Брателку на выдачу по свету горе В дождь без обудки, да бессменной одежды. Но и в день мне-ка горе. В доме напротив бушмены или готентоты дикие громкоговорители уставили себе. Но голдит, ухает и лает нам в окна. А в дождь все-таки глушит. Окна и у тех дикарей и у нас закрытых Песня о дожде все же лучше. Долго пасмульта утреннее стояла. Аж сквозь рамы слышно эта помойная яма звуков. Сказано, от дурака хошь полу отрежь да уйди. Так бы, кажется, действительно все бросил да убежал. А электричество? А водопровод? А лавка? Как тут уйдешь в пустыню? Я давно не живал летом в городе. Какой город? Да котвык плохо себе представлял, во что превратил свои стойла дома топоголовый обыватель. Окна настишь у всех, и почти у всех зевают эти страшные черные пасти. Ухают, лают, гундосят, что ни есть громче до да похабни. Позавидуешь крепости нервов и ушей двуногих скотов, которым что громче, что дичей и ужасней, то и любо. Из машины лезет бабья задница, юбчонка выше колен. А дутлая старая мурлетка... На штукатурина, крашеная шерсть на башке, завита генеральша. Она говорит спутнику, — это моя окно, у меня радио такая. Ненавидеть себе дороже стоит. Бежать надо от сик человекообразных. Куриные мозги, обезьянье переимчивость, собачья хватка и осик дозди. С полудня дождь перестал, но холодно, ветер северный сушит все же. Брателка обед готовит, а я взял любимую свою книжицу, Соловецкий потерик. Почитал об основателе Голгофа Распятского скита, ермонахи Иови. Ермонах Иов, преподобный Иов, в схиме Иисус, Анзерский, 1720-й. Основатель скита на острове Анзер, Соловецкого архипелага. Опять ужили острова святые, любя, знаю и вижу природу родимого края. Воочию передо мною картины нежной природы Белого моря, и природа эта оживлена дивною жизнью святых. Святые основатели обители не насиловали, не уродовали природу а жили одним ритмом с нею, любили природу. Пустыня становилась садом чудесным. Суров климат, и жизнь суровая и проста. Иов был житель столицы, сослан на Соловки для пострижения, заподозренный Петром в сношениях с Григорием талицким Иов прожил на Соловках двадцать лет. Он полюбил эти светлые острова, леса, прозрачные озера, даль Безбрежного моря, открывающуюся из окон церкви, поставленной высоко на горе Ольгоф. Гора Ольгоф — самая высокая вершина острова Анзер, названная монахами Голгофы. Иов, будучи скитоначальником, не спал в эти хрустальные, сияющие ночи севера, видя в них как бы прообраз вечного, невечернего дня. от Ронит лес, ставит часовню, кельи. Поручая скит ученику, Иов любит ходить по тихим озерам, гостит у отшельников. Все живо, все любимо для него на всем суровом острове, который стал для него ссыльного, дрожайшей родиной. Современные культуртрегеры насилуют природу, во что бы то ни стало уродуют ее. На севере обилье ягод. Овощей при изобилии рыбы этого взять не умеют современные пришельцы. Печатают в газетках, что в тундре удалось вывезти помесь яблока с капустой. Случают калмогорскую корову с швейцарским оленем. Хвастают, что почту самолеты возят, а известное кораблестроительство и мореходство уничтожено дотла и о сигдоде тяжко мне от публицистики скажут отошло время преподобных пустынников вон в дебрях африки где и то везде все нивелирует и давно американ культура да плоды этой культуры атомные бомбы и тому подобное но страшен сон до да, милости в бог территории земного шара вся, может быть, испепелена этой культурой, небо, видимое нами, все застят самолеты, но Бог в сердцах человеческих пребывает паче Херувимского престола. Разве иночеству нужен непременно окруженный стенами монастырь? Нет. Внутрь себя можно построить монастырь и в нем жить. Это вернее. Двадцать второе августа, вторник. Нордвест над Москвою тянет. Холодно, будто в октябрь Видать, прошло лето, а я его и не видел. А неважно. Все чусь, приникнуть, опять воротиться к родине, милой, к истинному сердцу севера моего. Все гляжу в любимую из детства зеленую книжицу Потерик Соловецкий. Семи, слышка, годов очаровался я литографированными картинками этой прекрасной книжки и с увлечением срисовывал и вид Анзерской пустыни, и гору Ольгов. Аж и сейчас расцвечены эти картиночки, умиляют меня и согревают сердце. Текст иногда кажется мне схематичным, хотелось бы больше их подробностей. Но возможно их и не было под рукой у составителя. Стараясь быть понятным современному любителю духовного чтения, составитель не сохраняет наречия старинных материалов, довлеет сейчас нам и этот добротный и спокойный язык духовных писателей первой половины прошлого столетия. В потеряке нет ни перечней источников, ни авторов, ни изданий, ни учёных, монашек, что составитель-редактор был, наверное, монах, инок, опытный, видно, по отсутствию ляпсусов в местах, трактующих о внутренней духовной жизни. О сих вещах составитель Яоко истинный монах и не распространяется. Я бывал на Соловках. В летние, солнечные, жемчужно-прозрачные ночи. Эти белые соловецкие ночи, Исполнены были такого света тихого и святые славы, что и у ребенка у меня поворачивалось тогда сердце восторгом. Все там, на священных островах, было необыкновенно. Денно-ночные песни морского прибоя, тихие перезвоны колоколов, далеко плывущие над морскими далями. Бывало, в море плывем, стороною от святого острова Но и за двадцать верст донесет ветер зов Соловецкого колокола и творит по мору миллионно знамени крестные. преподобные отцы Зосима, Саввати и Германи, молите Бога о нас, сотворите поветерь пособную. О книжица светлая, как тебя возьму, так и слышу крики чаек Соловецких, соглядаю не вечерний свет Соловецких ночей. А на Московской улице сегодня с полдня опять дождь по холоду. Я и рамы обе притворил. Оно любяе так-то тише. Вонмем по тереку. Слышка, да куль не было скитов, но, токмо, основная обитель, любители безмолвия скрывались по дебрям в горах расселенных. — Я и дивлюся. — Не диво в пропастях не дивно а фона до да палестины укрываться. а как же надствовать зимою на полярном кругу в сорок градусов лютого мороза бревенчатые келицы знатно с печами но знатные в яменах печурки были ведь девять месяцев зимата наша теперь вот с кудостью пищи я скучаю как поек доедим да Так ослабей. Ожившие в дебрях соловецких отшельники и рыбу не ловили. Но овои десятки лет питались какой-то травою. Не тура ли? Морская водоросль ламинария. Архангелгородская диалектная. Мочившая в корыцы. Овои же употребляли единственно белый олень мох толкучий мог с брусникую. Йован Зерский никогда не ел молока, ни рыбы. Может быть, несколько дней в году масло постное. И прожил восемьдесят пять лет, до смерти сам рубя дрова, нося воду, трудяся на огороде. Еда йовля была, репа, гриб, ягода, изредка хлеб ячменный. Современная медицина печкает нас питанием да жирами, без нигде смерть. мало россияне ели всегда сало с салом. Подмосковный крестьянин без свининки не мог косить. И все это в рамках теперешней психики правильно. Жраньем, только жраньем, приучил поддерживать свои силы человек современный. Но в каких-то планах бытия человека, на неких ступенях духовного его совершенствования, наступает некий перелом. И человек, питаясь мхом и ягодой на севере или мочеными зернами ячменя горстка в день, жил до ста лет, бьючи со смотыгою под палящим солнцем Египта, срубая неохватные деревья в комариных болотах севера да мы еще не знаем своего организма что ему нужно для его здоровья богоносная великая египтяныня преподобная Мария египетская шестой век провершие сорок семь лет в пустыне три рисинки взяла ли ток макраем перстов коснувшиеся до кутьи предложенной старцем за симою и то ей был заед Несчастное наше тело изуродовано, но развращено, поругано, до того доведено, что и мясо, и сало, и сладости, и сахары сил не дают загубленному телу нашему. Уж падаем на вино, на табак, далее кокаин и даморфин. Так мстит человеку развращенное, испохабленное, несчастное тело здоровье телесное. «Я сем живущему, работающим сатане и сало с салом не на радость. Вон миллионер. А т. Возможно, Шергин имеет в виду Алексея Клейча Толстого, скончавшегося 23 февраля 1945 года. За столом, винами и ветчинами заставленным, сидел апитали миллионера всего через афедрон. А что куры, да в глазах, то для уделения сока желудочного. А вот люди иной категории от ягоды и корки ячменного хлеба сил уберут. Важного я не люблю обличать. Самому-то мне всякой бы день белый хлеб да чай с сахаром еще полетать-то охота над святыми-то островами. Бегая славой человеческой, Удаляется Илеазар на Анзерский остров, удаленный от Соловецкого проливом морским за четыре версты. В те времена остров сей был необитаем. Редко-редко приставали сюда беломорские суда и лодьи монастырских промышленников, занимавшихся зверяной ловлей и добычей рыб. Среди острова возвышается чрезвычайно крутая гора, называемая ныне Голгофою. С вершины ее в ясный летний день открывается величественный вид на необъятное пространство морских вод, на остров Жижгин и Муксалму, на немалую часть острова Соловецкого. Весь Анзерский остров с его холмами, покрытыми густым сосновым бором и лесом белых берез, с его озерами, подобными округлым зеркалам, находится как бы под ногами. Елеазар, плененный местоположением, поселился около озера, называемого Круглым. Первым делом пустынолюбцу было водрузить вытесанный им самим из сосны крест, близ которого устроил себе убогую хижину. Жизнь в соседстве одних только птиц морских была для него, недавнего пришельца из многолюдных селений, весьма тяжела. Анатоль Франц Яко Гурман любит в своих книгах цитировать подобную прозу но гурман анатоль франц сопровождает это гнилою отрыжкой у составителей наших потерков всегда живой светлый веселящий сердце дух в молодости эстству я любил почитать анатолий франц а потом определился для меня всех эстетных писаниях непонятный мне еще тошнотный душок статьи попал я на дачу в углу сада прелестный был уголок тень листвы и цветы но лежал душок невнятный. оказалось мертвый пес у составителя с писателя словецкого потелика все чисто светло добро честно в простоте и бесхитростности добротен воздух от дышать легко двадцать четверт августа четверг болезнь ли года ли же тухли тускнеет в сознании всякое благое радостное восприятие сегодня петру митрополиту память вчера сбродил к петру павлу уставный по кругу годишному службы Кое-как провертывают, как принудительный ассортимент, а собирают публику на акафисты. И вчера Петру нести эфир, канон кое-как, две-три песни, одни ирмосы споруют тропарей, и скок-поскок скок вспыхнуло электричество в витрине боголюбивой. Боголюбивая, боголюбская, боголюбивая икона Божией Матери XII века в московском храме святых апостолов петра и павла что у яуских ворот о котором пишет шерген пребывает чудотворный список с боголюбской иконы празднование иконы установлено 18 июня а кафест богоматери святое дело но одно дело дело и другого не порт вот кругом говорят гаммаят с насчет восемьмисот москвы через год юбилей этот петрата Московского, первосвятителя Московского и первооснователя в день его памяти своевременно помянуть, людям о нем порассказать. Хотя б канон в его городе вразумительно вычесть, а не выдуманными чинами утеснять службу. кафисты доступные пониманию старух, но памяти великих наших отцов не должно смазывать». Между нами и ионою Русью древнею святою возгради со стена, пача жиров зияет и ширится. Уже и камни святынь древних сознанию недоступны, то и зрение. Но как брел Ивановским переулком старым, узеньким, пустынным, испускались сумерки, ненасливый ветерок шелестел сухою травою, и небо виделось все то же, что и при Петре. Небо оно самое было Петрова. Люблю слушать шестопсалмы. Шестопсалмы, шестопсалме чтение в первой части утренней шести избранных псалмов. Псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142. В строфах тех всегда, что тебе в данную минуту надобно найдешь. И от последнего-то отчаяния вопль Давыдов так ко времени и к месту всегда придется. Кардиолог, скажем, мира сего установит, в чем твое нездоровье. Скажет, твою болезнь, порошки пропишет, микстуру, группу тебе дадут инвалидную. У господа жизнодавца, у живых, у сынов света не так. На них, на бедных макаров, шишки пуще всего валятся. Они, бедные, Давыдовыми устами, и вопят Богу. Слякохса, скорчился, изнемогох уж не плачу, а рыкаю от скорби. Аду жизнь приблизила, с дыхания исчезла, сердце сметется. От всех я брошен, доколе будешь воротить лице свое от меня. Над мертвым надо мною хочешь, видно, чудеса творить. В земле забвение, кто будет разгадывать чудеса те? Уж до последнего отчаяния видно, что доведен человек. С Богом-то эдак судится, к Богу кричит. И вот эти речи иные, великие речи покрывают. Величайшие словеса веры, надеяния любви к Богу. В шестопсалме сын с отцом бронится. Сыно-то беется, высчитывает, кидает обиды отцу, отец молчит. Наревит саде, наругается бедной, вспомнит и добро отцова. Бог ведь и бьет нас, так все одно, что гладит, а сатана и гладит, так льстит в смерть. И действительно, откатится у блудного-то сына обида, опомнится, кинется к отцу-то, «Батюшка, прости!» И обнимутся, и заплачут оба. Шестопсалме вопль двух любящих. Тварь наскакивает на создавшего, вопит на него, «Да чего ты меня довел?» И тут же подряд с бранью унимается и воркует. Это отец вот в объятие схватил б скорее горькое свое детище, в объятие отча, и одночасное дитя Пусть сердце всеблагого согрелось, уж хвалит. Хорошо, любу у такого-то тятеньки в охапке прибыть. Сей наш, мой и твой родитель, тятенька, и же прибежище бы нам род и род. Мы его роду фамилии, а фамилия отсюда вечный, Всеблагий, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий. Неизменяемый, вседовольный, всеблаженный. Хвалим Тя, благословим Тя, словословим Тя, Благодарим Тя за славу Твою, за сияние Твое, за слово Отчая. Ты, Отец Вседержитель, не сниди на землю, Но послал сияние Твое, свет Твой тихий с нами до скончания века. Ты, Отец Сына Единородного, не пожалел. А конца Божьего, в землющего грех мира, Отец наших Божий, благословен киси. Закоптела за всю-то жизнь душонка моя убогая, О стену ослоня состою в церкви. Видно глаголите, шестопсалмии коснуться Сердечного-то слуха внутреннего. Душу в нас зиждитель вложил, Как иконостас злоты, и мы его закоптим. Замызгаем, не видно станет в нем ликов святых. И вот отроком я, как и все крещеные, стаивал у служб Божиих у обедни, у утренни, с незакопченной еще к светлому восприятию мыслью сердечную, и касались со слухов сердечных эти словеса шестопсалми. И слово в слово служба божья все одна и та же не остарела как бы случайные певцы-чтецы не мяли ее. Теперь стоящу мне в церкви, и голубь Божий крылом смахивает сажу с души, с очей слуха сердечного. И сколько смахнет, столько чую проглянет золото на душевном-то И радостно, нет-нет, да дрогнет сердце. Есть радость та Только отгородился я дымную завесу.